Матч начался мощной атакой академиков, закономерно закончившийся удачным броском. И поехала. Команда Танакицев ничем не напоминала ту свору злых и наглых волчат, которая в течение всего сезона ставила на уши весь высший дивизион. Скорее, это была толпа испуганных и подавленных юнцов, по какой-то причине одетых в одинаковую форму и вытолкнутых на поле. И те 12 очков, которые они все-таки записали на свой счет до первого перерыва, скорее были результатом небрежности академиков, чем усилий танакийцев. Перерыв прошел в гробовом молчании. В общем, все было ясно. Настолько, что даже старина Сампей не соизволил спуститься в раздевалку: На лицах у всех читалась обреченность, и Млокин Стив разозлился Когда раздался сигнал начала второго периода. Он рванулся вперед, как бешеный самец горноматки. Сбив с линии двоих академиков, он грубо отобрал мяч и, стремительно выйдя к третьей линии, вколотил его безупречным пятиочковым броском. То ли помог этот проход, то ли танакийцы наконец пришли в себя, но команда заиграла резче. Академики, которые после первого периода совсем уже было расслабились, заполучили три безответных мяча и вынуждены были собраться. Борьба пошла с переменным успехом. Но разрыв, заработанный академиками в первом периоде, был слишком велик. После очередного неудачного прохода, Млокин Стив, тяжело дыша, отбежал к левому бортику. Академики взяли паузу. Берс стоял рядом. Млокин Стив задрал футболку и попытался вытереть взмыленное лицо. Но материя уже настолько пропиталась потом, что ему удалось только слегка размазать пену по лву и щекам. Поэтому он свирепо выругался и, повернувшись к Берсу, прорычал. «Да что, черт побери, с тобой происходит? Ты двигаешься по площадке, как полумертвый!» Берс повернул к нему столь же вспотевшее лицо, на котором странно смотрелось задумчивое выражение, и, кивнув в сторону императорской ложи, негромко произнес. «Там кто-то есть». Млокин Стив было взвыл. «Конечно, придурок, там император!» Но тут же, осознав наконец, что с другом что-то не так, осёкся и после паузы настороженно спросил. «Что ты имеешь в виду?» Берс несколько мгновений постоял, наклонив голову, как бы прислушиваясь к своим ощущениям. Потом медленно произнёс. «Там женщина». «Ну и что?» – не понял Млокин Стив. «Берс пожал плечами?» «Не знаю. Просто я с ней как-то связан». «Во всяком случае, я чувствую ее очень хорошо». Он помолчал мгновение и неуверенно произнес. «Мне кажется, что я оказался в столице именно для того, чтобы встретиться с ней». «Черт, именно для этой встречи я и попал в империю». «То есть как?» Берс пожал плечами и, ничего не ответив, отвернулся. Со стороны Бортика послышался зычный голос. «Эй, парни!» Млокен Стив повернулся в ту сторону. Через бортик неловко перебирался командир капитан Сампей. Двое танакейцев уже подскочили к нему и едва успели подхватить его под руки. Если бы не они, старина Сампей со всего маху плашмя бы рухнул на пол. А так он на мгновение повис у них на руках, потом свирепо оскалился и, раздраженно оттолкнув обоих, решительно двинулся в сторону Стива. Судя по всему, начало второго периода прибавило ему оптимизма и он решил добавить жару. «Что происходит, курсант?» Голос командора капитана вполне мог быть слышен даже сквозь мембрану императорской ложи. «Вы что, с вечера обожрались, а потом приняли таблетки для запора? Ну так я могу сейчас же устроить вам ведерную клизму!» Он перевел дух и уже совсем собрался продолжить в том же духе, как сзади внезапно раздался негромкий голос начальника школы. Они делают все, что могут, командор капитан. Тот резко обернулся и разинул рот, собираясь сказать что-то резкое, но адмирал Эсмиер явно не был той фигурой, на которой можно было сорвать раздражение. Поэтому командор-капитан только несколько раз разинул и захлопнул рот, как выброшенная на берег рыба, а потом обмяк. Адмирал без напряжения перепрыгнул через бортик и легким изящным шагом аристократа подошел к повернувшемуся в его сторону Берсу. Они обменялись спокойными взглядами, потом адмирал раздвинул губы в едва заметной улыбке и негромко спросил. «Ты можешь сделать это, Берс?» За спиной кто-то ахнул. «Адмирал? Так, обратился к курсанту?» Но буквально через мгновение всех ожидало еще одно потрясение. Берс неслыханно усмехнулся в ответ. Это самое легкое из всего, во что я вляпался в этом зале, лорд.